Глава вторая. От чего же всё-таки полнеют мужчины? Различие в механизме накопления жира у мужчин и женщин начинает проявляться ещё в раннем детском возрасте, до полового созревания. Уже при первых месячных девочки, как правило, заметно округляются и поддёргиваются жирком. Они к этому времени уже на 5-6% полнее своих сверстников мужского пола. А ещё через пару лет у них нарастает уже вдвое больший объём жировой ткани, чем у парней. И происходит эта метаморфоза отнюдь не по причине того, что девчонки сидят дома в ожидании принца. Мало двигаются и с горя трескают плюшки, глядя в запотевшее окно, а мальчишки тем временем скачут на своих боевых белых конях в поисках тех редких девчонок, Кто к этому времени уже не ест плюшек и имеет стройную спортивную фигуру. Это, конечно, шутка, но всё же ещё в далёком 1933 году немецкий врач Эрик Граф заявил следующее. Для объяснения особенностей развития жировой ткани в период полового созревания концепция энергетического равновесия однозначно не может быть использована. И, кстати, такие не все мальчишки тоже со временем превращаются в стройных и мускулистых юношей, становятся сильнее и выше. Некоторые почему-то растут не в выс, а в ширь и ничего не могут с этим поделать. Да и не все девчонки толстеют в ожидании принца. Некоторые, кстати, не трескают плюшки, остроют рельеф тела в спортзале в надежде все на того же боевого белого коня со скромным немецким женским именем Мерседес. Ну и на прокладку между рулём и сиденьем. Ну, возвращаясь к пацанам, вы вот никогда не задумывались, почему при одном и том же питании и физической нагрузке кто-то из них вырастает больше 2 м, в то время как другие выше метра 20 не развиваются. Одни растут в высоту, другие в ширину. Представьте себе на минуту компанию детей или просто вспомните, как это было в вашем детстве. Вспомните своих друзей, учеников в классе. Среди любой детской компании всегда найдутся дельдо, толстяк и дрыщ. И вот ведь что странно. Обычно эти дети живут и общаются в одной социальной среде. Редко их питание и физическая активность резко отличаются, но кто-то упорно растёт в высоту, а кто-то в ширину. Почему это происходит? Думаете, это гены такие? Тогда почему у невысоких родителей вырастает каланча, а у худых толстяк? Но даже если и гены, то это только программа развития и построения тела. А вот каковы реальные рычаги влияния? Единственный правильный ответ влияние гормонов, и в частности, конечно, гормона роста. И вот что ещё интересно. Когда дело касается проблем роста ребёнка, Слишком большой он или маленький, все родители сразу же бегут к эндокринологу проверять уровень того самого гормона. А вот если основным клиническим признаком является аномальное развитие жировой ткани, то к врачу никто не бежит. Всё списывается на лень ребёнка и перекармливание бабушкой. Причём так думают как родители, так и участковые врачи. В дело опять идёт старая как мир песня про лень и обжорство. Мы ещё обязательно вернёмся к этому вопросу в теме, посвящённой гормональному регулированию роста жировой ткани. А пока надо принять тот факт, что не всё так однозначно и прямолинейно, как кажется на первый взгляд. Как ни странно, раньше мужчины почти не обращались в нашу клинику. И только в последнее время положение начало наконец-то меняться. А мужчин, желающих избавиться от лишнего веса, теперь становится с каждым днём всё больше и больше. Капризы моды тут ни причём. По-моему, настоящих самодостаточных мужиков вообще мало волнует их внешний вид. И это, на мой взгляд, вполне нормально. Ведь именно ими была когда-то придумана фраза о том, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Можно сказать, что их больше волнует вопрос здоровья и комфорта в быту, сексуальные возможности, восприятие презентабельность и оценка партнёрами по бизнесу. Но чаще, конечно, и то, и другое. С годами мужчины начинают мыслить несколько по-другому. Приходит мудрость, жизненный опыт. Правда, приходит мудрость обычно уже вместе с лишними килограммами, и тонне не ко всем. Но у некоторых зато есть мудрые жёны. Первая стадия. Всю ночь гуляешь, пьёшь, чёрт-е что делаешь, а утром по тебе ничего не видно. Вторая стадия. Всю ночь гуляешь, пьёшь, чёрт-е чем занимаешься, а утром это всё по тебе видно. Третья стадия. Всю ночь спишь, не гуляешь, не пьёшь, ничем вообще не занимаешься. А утром у тебя такой вид, как будто всю ночь пил, гулял, черт знает чем занимался. Семён Альтов. Остепинившиеся мужчины пытаются бороться с избыточным весом уже не в слепую, как в юности, а предварительно изучив кучу материалов по этой проблеме. В конце запутавшись в море противоречивой информации, как из канализационной трубы. Льющиеся от всех псевдодиетологов, пророков и целителей, они все же где-то глубоко на подсознательном уровне начинают отчетливо осознавать, что их полное состояние является ненормальным. На ну мешает им заниматься любимым делом, мешает им правильно, красиво и активно жить. Ведь как правило к этому возрасту бесконечная гонка по добыванию денег и славы подходит к концу. И на её место приходит период финансового и семейного благополучия, период пожинания плодов. Появляется свободное время и возможности наслаждаться жизнью, получая от неё всё то, что как-то незаметно пролетело мимо за молодые трудовые годы. И рынок медицинских услуг, разумеется, быстренько подстраивается под интересы обеспеченных мужчин, предлагает им все новое и новые суперсовременные решения проблемы. Но все ли они действительно помогают? Взгляд со стороны. Исходя из законов природы, и будешь знать, что делать. Шопенгауэр. Я постоянно пытаюсь вам объяснить, что следует бороться не с симптомами, а пытаться лечить саму болезнь, предварительно установив её причины. Только в этом случае можно рассчитывать на стойкий и продолжительный успех. Для сравнения давайте попробуем представить набор жировой массы в виде растекающейся по полу грязной зловонной воды из маленькой и незаметной трещинки в трубе отопления. Вы же, надеюсь, как мужчина понимаете, что пока вы не найдёте и не перекроете эту трещинку, пока не почините трубу, воду до конца собрать всё равно не удастся. Но несмотря на это, день за днём миллионы людей продолжают упорно садиться на диеты, водить тряпкой по мокрому полу, пытаясь собрать хоть что-то из этой всё прибывающей воды. Но они собирают, а она вновь поступает. И главное, почти никто не понимает, откуда здесь собственно столько воды. Трещинка ведь маленькая и никому не видна, никому, кроме нас с вами. А трещинки в трубе, её поиски и устранении никто даже не думает. Всех волнует только вопрос выбора средства для уборки воды, тряпки и так далее. Уже и сил никаких нет с весом бороться. Понимаете вы, но почему-то упорно собираете с пола воду, вместо того, чтобы найти эту грёбаную трещину и перекрыть её наконец. Не смешно. А на самом-то деле этим занимаются постоянно. И вот прямо сейчас, пока вы слушаете эту книгу, миллионы людей. Они что, все дураки? Нет. Они просто не понимают, что дело не в воде, а в трубе. им постоянно с экранов телевизоров и компьютеров рассказывают о новейших разновидностях более эффективных тряпок диет но ничего не говорят о поиске поломки в самой трубе но согласитесь что глупо тратить своё время и порой немалые усилия морить себя голодом и надрываться в спортзале если вода вскорь снова начнёт течь и самое смешное и непонятное для меня Что вы это сами прекрасно понимаете. Как говорится, не прошло и года, а я снова достал свою старую одежду. Ту посадясь то на одну, то на другую диету, меняя тряпки и вёдра вместо того, чтобы попытаться отремонтировать трубу, найти поломку в собственном организме. Необходимо честно признать, что толстый человек, больной человек с поломанным метаболизмом Он никак не может насытиться, при этом энергии у него всегда не хватает, потому что почти вся она переходит в жир. До значит дело не в природной лени и чревоугодии, а в расладе биохимических реакций организма. Так и начинается сложнейшая и мало поддающаяся самостоятельному лечению болезнь ожирения. А любую болезнь должен и может лечить только профильный опытный врач. Каждый человек рождается с изумительно красивой, сбалансированной и отлаженной природой системой. Его метаболизм, все внутренние реакции отполированы тысячелетиями эволюции и естественного отбора. Но со временем вся наша жизнь, точнее образ жизни, который мы осознанно или неосознанно выбираем, во всём её пагубном многообразии приводит к тому, что наш организм постепенно, год за годом становится хуже и хуже. ака совсем не поломается. Это только коньяк со временем становится лучше. А мы, к сожалению, можете назвать это влиянием внешних и внутренних факторов, но вполне логичным проявлением этой самой поломки по-любому является нарушение, поломка в механизме распределения энергии нашего организма. Вы, конечно, можете вновь и вновь пытаться самостоятельно прервать эту уже заложенную в вас новую повреждённую программу. Хоть как-то приостановить запущенный процесс, чем вы, возможно, и занимались все последние годы, используя любой из предлагаемых сейчас медицинских и парамедицинских методов. Вы можете даже путем неимоверных усилий реально похудеть или навсегда избавиться от лишнего жира, удалив его, скажем, хирургическим путем. Но не спешите радоваться. Все это лишь только танцы с бубном. По статистике только пять процентов из людей, похудевших самостоятельно без помощи врача, способны удержать этот результат хотя бы в течение одного года. Только вдумайтесь в эти цифры. частота ремиссий примерно как у героиновых наркоманов. Но разве можно сравнивать простое нарушение метаболизма со свирепой и злейшей зависимостью? Всё-таки согласитесь, это несколько разный масштаб событий, патология обмена и глобальная нейромедиаторная катастрофа. Для любого врача столь ничтожный отклик на проводимую терапию значит только одно: Исходный метод воздействия абсолютно неэффективен, а значит, неверен. Не устранив причину поломки в вашем обмене, даже добившись временных результатов, вы никогда не сможете удержать этот процесс под контролем, не сможете удержать вес. Разве мы не слышим постоянно из экранов телевизоров и из уст знаменитых врачей, что дожить до преклонных лет нам помогут отнюдь не лекарства, а некий базовый фундамент здоровья, закладываемый в нас с самого детства. Нас призывают делать в общем-то правильные вещи: заниматься физкультурой, правильно питаться, закаливаться, не злоупотреблять, не нервничать, да и в общем, вести здоровый образ жизни. Всё это, конечно, правильно. Но, к сожалению, не всегда выполнимо даже просто чисто технически, особенно в нашем сложном и вечно кризисном мире, где проблемы работы и достатка сменяются проблемами в семье. Ну да, мы уже об этом с вами говорили. И когда мы рано или поздно вынуждены всё же обращаться к врачам, то с удивлением обнаруживаем, что их врачей все наши болечки как-то мало радуют и даже почти не волнуют. У меня вообще складывается впечатление, что за последние годы государственная медицина не делает абсолютно ничего в плане профилактики заболеваний. Давно ушли в прошлое диспансеризация и обязательная флюорография, санатории и профилактические лекции и программы на телевидении, в том числе и про правильное питание. Не эти вечные страшилки про некачественную еду, а грамотные передачи, обучающие, как правильно питаться. подбирать продукты в зависимости от возраста, физической нагрузки и даже времени года. Приятным исключением я считаю только передачу доктора Александра Леонидовича Меснякова. На мой взгляд, это настоящий врач с большой буквы и прекрасный телеведущий, хотя бывает, что я с ним не соглашаюсь, но это же вполне нормально. Признаюсь честно, меня и многих моих коллег огорчает, когда нас приглашают принять участие в телевизионных программах или дать интервью для журнала, и в очередной раз чуть ли не сотый по счёту рассказать о пользе всё той же квашеной капусты, вреде жареной курицы и возможности совмещать картошку с селёдкой. Информация же о глубоком влиянии этих продуктов на наш организм почему-то мало кого интересует. Крайне редко журналисты спрашивают о возможности лечения или профилактики серьёзных заболеваний с помощью правильно подобранного рациона питания. А между тем, в той же Европе и Америке этой теме уделяется огромное внимание. Совсем недавно я увидел по телевизору программу, название которой можно перевести как Лечение едой. К ведущим проекта обращаются люди с самыми разными проблемами. депрессий, экземой, подагрой, облысением, угревой сыпью и так далее. Ведущие, а среди них врачи диетологи и нутрициологи, внимательно выслушивают участников проекта, проводят необходимые исследования и подбирают оптимальный для каждого рацион питания. При этом они не просто говорят, какую еду должен есть участник проекта, они подробно объясняют механизм воздействия этой еды. То есть, если человеку рекомендуют сыр тофу, то врачи подробно рассказывают, почему именно этот сорт сыра, как он влияет на механизмы патогенеза конкретного заболевания. Объясняются физиологические и микробиологические аспекты и так далее. При этом участнику не назначают классическое медикаментозное лечение, только специально подобранную диету и дозированные, правильно подобранные физические нагрузки. если они, конечно, ему необходимы. Через какое-то время ведущие и участники снова встречаются, и телезритель собственными глазами видит, каких успехов добился человек, просто изменив свой образ жизни, изменив своё питание. После такой программы ни у кого не останется вопросов о том, чем собственно занимается диетолог и так ли он нужен. К сожалению, в нашей стране подобных проектов пока нет. В сознании большинства наших граждан диетолог специалист по морковке и подсчёту калорий. А типичным вестником правил здорового питания является малышева, специалист в кавычках широкого профиля, от кардиологии до диетологии. Тут, как говорится, тот, кто видел, тот меня поймёт. По сути, наша система здравоохранения вовсе не охраняет наше здоровье, а лишь всячески пытается от нас отделаться. Попробовал сказать то, что услышал от вас про холестерин и атеросклероз своему врачу. Так она меня резко оборвала. Начитался про то, что надо смотреть на уровень глюкозы и инсулина, состояние сосудов. Полное неприятие ваших объективных фактов, над чего повышается уровень холестерина. Она считает, что из внешних источников. Задумайтесь и скажите мне, если я не прав. Но я же не червонец, чтобы всем нравиться. Так вот, я убеждён, что вся наша медицина заточена только на то, чтобы устранять исключительно симптомы болезни. Я уж не знаю, с каких лет так повелось, но это факт. Думайте сами. Ну разве нет? У вас болит голова? Вот вам таблетка от головы. Понос? От поноса. Запор? От запора. Температура? От температуры. Насморк? От насморка. Живот заболел? Вот вам спазмолитик, да и анальгетик заодно, прямо в одной таблетке. Скажите, доктор, вы случайно не гинеколог? Нет, но посмотреть могу. А назовите-ка мне прямо сейчас любой препарат, кроме антибиотиков, который действительно лечит и вылечивает болезни, а не борется только с симптомами, переводя заболевание в лучшем случае в фазу стойкой ремиссии. Приведу аналогию понятную автолюбителям. Предположим, вы отправились в поездку на машине, и у вас на приборной панели во время движения загорелась красная лампочка индикатор уровня масла. По-моему, у вас есть только два радикальных выхода из этой ситуации. Первый просто отключить, выкрутить саму лампочку, чтобы она вас больше не раздражала. Второй выход устранить причину. из-за которой лампочка подаёт сигнал. При этом вы прекрасно понимаете, что достаточно пополнить уровень масла, и лампочка погаснет. Всё просто. У вас ещё есть сомнения в том, как поступить? Выключить лампочку или пополнить уровень масла? У меня нет. Каждый водитель понимает, что если дефицит масла не устранить, машина просто сломается. В этом примере отключение лампочки это лекарство, блокирующее симптом. К ним, повторюсь, относятся большинство продаваемых сейчас препаратов, кроме антибиотиков. Все они не устраняют причину заболевания, а просто отключают симптом, лампочку, то есть внешнее проявление болезни, раздражитель. Например, временно снимают боль, давление или аритмию сердца. Повысилось давление, человек выпил лекарство от давления. Лекарство расширило сосуды, и в результате давление понизилось. Головная боль прошла, состояние улучшилось. Но причина, из-за которой давление стало повышаться, осталась. Из-за чего бы это оно вдруг повысилось, из-за чего потом продолжает постоянно повышаться? Об этом никто даже не думает. пациенту даже в голову не может прийти задавать такие вопросы врачу. А сам врач, скованный временем и регламентами, не может предложить пациенту полного обследования с целью выявления причин такого подъёма. Максимум, что он может на это ответить: "Ну что вы хотите? Возраст, да к тому же вы ещё постоянно курите". И всё. И вы продолжаете выкручивать лампочку. Попробовала сказать Семенову врачу о правильном питании и разобраться в своем здоровье. Такое выслушала в ответ и поняла, что врача надо срочно менять. Моя дочь фельдшер назначила мне анализы, все было в норме. Я смело стала менять питание по методике Алексея Владимировича, немного улучшила свое состояние. Удалось купить в Питере книги Алексея Владимировича. Читаю. У человека болят суставы это сигнал о том, что в них произошли какие-то изменения. Ве организм сигнализирует нам болью, что произошла какая-то поломка, что он сам не справится, а вы по рекомендации врача или самостоятельно отключаете эту боль, втирая мазь или применяя обезболивающий препарат. Человек прячет боль за обезболивающими, не понимая, что от этого процесс разрушения суставов не остановится. А со временем будет только нарастать. И когда суставы совсем разрушатся, вас радостно примут в свои могучие руки хирурги для установки искусственного сустава. Но ведь этого можно было избежать. А теперь только задумайтесь, сколько у нас по всей стране каждый день устанавливают искусственных суставов, эндопротезы. Сотни. И уверяю вас, эти операции стоят немалых денег. Вспоминая конституцию и право на бесплатное, общедоступное и эффективное лечение. Мы с вами под неусыпным контролем наших врачей постоянно гасим различные лампочки своего организма, а при этом их становится всё больше, как, впрочем, и лекарств-выключателей. Вы уже пьёте их горстями, а лампочки вспыхивают снова и снова, как на новогодней ёлке. А теперь давайте задумаемся, кому это выгодно? Кто придумал такую упрощенную и экономную схему лечения, когда вы вынуждены постоянно обращаться к врачу? Кто придумал такой оригинальный подход экономить на обследовании и выявлении причины, этиологии заболевания и назначении симптоматического лечения? Может быть, ответ прост: фарм-индустрия. Не зря за последние годы у нас развелось так много аптек. Потому что если на платных врачах люди экономят, то если у них болит, неважно что, голова, живот или спина, они бегут в аптеку и оставляют там последние деньги. А вместо врача выступает аптекарь. По-вашему, это нормально? Послушайте. Ведь если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной? Владимир Маяковский, послушайте. Действие лекарства рано или поздно пройдёт, и давление повысится снова. Боль вернётся, а организм по-прежнему будет нуждаться в помощи. И вы снова бежите в аптеку. Дошло до того, что часть бюджета семья уже заранее каждый месяц планирует на лекарственные препараты. Иногда эта сумма превосходит все коммунальные платежи и даже вылезает больше половины пенсии или зарплаты. Причём парадокс состоит в том, что на оплату опытных современных мыслящих врачей, работающих, естественно, не бесплатно, денег у людей нет, а вот на лекарства всегда есть. Деньги идут не на оплату грамотным врачам и на полноценное обследование, а на симптоматические лекарства, которые не лечат. Вот это мне совершенно непонятно. Если моя супруга начинает мне поднывать, что у неё что-то болит, и обезболивающие уже не помогают, я всегда ей говорю одно и то же: иди к врачу, иди и лечись. Она в ответ говорит: "Мне не нужны твои советы, я хочу, чтобы ты меня просто пожалел. Но к врачу всё равно идти не спешит". На пациента в государственных поликлиниках выделяется всего 12-15 минут. За это время пациент должен успеть раздеться и одеться, а врач должен успеть детально осмотреть его, провести опрос по всем органам и системам, прослушать желательно не через рубашку и свитер, и простукать пациента, перкуссия и аускультация. Заполнить кучу бумаг: карточки, анкеты, информированные согласия и прочее. заполнить специальные графы в компьютерной карточке, занести в компьютер кучу прочей информации, направить на сдачу необходимых анализов, необходимых, а не предписанных сверху в рамках ОМС. Затем уже поставить предварительный или окончательный диагноз, назначить системное лечение, выписать рецепты, дать устные рекомендации, ответить на все вопросы и так далее и тому подобное. А вы в курсе, что в кабинете врача теперь нельзя измерить температуру или давление? Ты должен пойти на сестринский пост, подождать в очереди, посидеть в кабинете с другими больными и снова вернуться к врачу. Ой, а там уже следующий посетитель. Но ничего, подождёте. Спасибо тебе, родной Минздрав. Сначала 12 минут на приём, потом забеги по поликлинике. Как тебе такое, доктор Вероника Скворцова? Из записи в соцсетях. У нас в клинике на первичный приём уходит от 2 до 3 часов общения с врачом. Отсюда и цена намного выше, чем рядовая консультация у других, даже частных специалистов. Это примерно как расчёт нормы часов при ремонте автомобиля. Время специалиста стоит денег. Больше времени больше денег. Можно провести 10-минутный халтурный приём буквально за копейки и ничего толком не успеть даже сказать пациенту. А можно провозиться с ним несколько часов, но в результате сделать всё как надо. По многим врачам в государственной системе здравоохранения время приёма к тому же может сократиться вдвое, так как он вынужден принимать не только своих пациентов, но и пациентов с соседнего участка, потому что его коллега заболел или тупо сократили ставки, а число пациентов осталось тем же. Реально всё это сделать за 7 минут? Нет, конечно. О чем думает наше министерство здравоохранения? Не знаю. По-моему, это какой-то геноцид своего же народа. Бабушек я еще могу понять, они так привыкли и ничего в этом не понимают. Для них высший предел медицинского обслуживания – это пройти курс капельниц раз в году. Со временем понимаешь, что симптоматическое лечение выгодно всем и государственной медицине, ОМС и фарм-индустрии. Разве не так? Поэтому сейчас препараты симптоматического действия составляют уже до 80 процентов от покупаемых нами в аптеке. Но чтобы купить препараты, которые лечат антибиотики или гормональный препарат, обязательно нужен рецепт врача. И с одной стороны, это правильно. Но только если бы было так, что пошел к врачу и выписал в тот же день. Но ведь так просто на прием не попасть, и все это знают. поэтому или терпят, или продолжают принимать обезболивающие симптоматические препараты. Я уверен, что всё это давно уже понимают многие врачи, но просто они боятся за свои рабочие места, хотя их вся эта система просто задолбала. Поэтому они вынуждены молчать и работать по правилам этого конвейера. И только в последнее время, доведённые до крайности врачи, работающие в три смены, чтобы хоть как-то обслужить пациентов из сокращённых в ходе реформы больниц и хоть немного заработать для своей семьи, начинают массово увольняться по всей стране. И чисто по-человечески их тоже можно понять. К тому же их так теперь и учат. Но это, впрочем, к нашей теме уже не относится. Я же в отличие от многих врачей, не подчиняюсь напрямую Министерству здравоохранения и не работаю с фондом обязательного медицинского страхования. Да не дай Бог. Надо мной не стоит главврач и весь административный аппарат, строго контролирующий, что и кому я там говорю, что назначаю и что пишу в своих книгах. Поэтому я свободно могу говорить то, что думаю, и поступать так, как считаю нужным. Не боясь при этом лишиться работы, премии и прочего, чего в Микко может лишиться любой врач, только начав обсуждать с кем бы то ни было свои мысли и наблюдения. Настоящими лечащими и вылечивающими докторами сейчас можно назвать, пожалуй, только хирургов, искусство и талант которых рано или поздно исправляют просчёты других искулапов. На мой взгляд, работа настоящего врача начинается с внимательного наблюдения, продолжается в анализах информации и логики умозаключений, и лишь только после этого она реализуется в действии, направленном на устранение причины заболевания, а не его симптомов. Наш организм можно сравнить с домом. Пока дом новый, на его профилактическом ремонте никто даже и не думает. Но если где-то на втором этаже потихоньку протекает труба с водой, то на первом её вычерпывать уже бессмысленно. Сначала она пропитает пол, стены, и в конце концов может подмыть почву под самым надёжным, на первый взгляд, фундаментом. Появляется сырость, плесень и другие сопутствующие прелести. Потом на потолке и стенах начнёт отслаиваться штукатурка, из грохотом падать на пол прямо рядом с детской кроваткой. Начнут тут и там возникать трещины, перекосит оконные рамы и дверные косяки. Так что починить дом надо с замены той самой протекающей трубы и чинить быстро, пока дом совсем не рухнул. Современная медицина напоминает бригаду шабашников, которая не живёт в этом доме, и поэтому он их собственно мало волнует. Им нужно сделать только так, Чтобы внешне все выглядело замечательно и жильцы поменьше жаловались, они замазывают трещины, постоянно переклеивают обои, причем используют для этого материалы подешевле, не оригинальные дорогие лекарства, а их аналоги генерики. Вы же понимаете, что у нас в стране вечный, не проходящий, но почему-то избирательный кризис, затрагивающий выборочно определенные слои населения. Но мы же должны держаться, как завещал нам в ужте лидер. Хотя стоит выйти за пределы МКАД, и ты сразу же понимаешь, куда идут те самые народные деньги, налоги населения. Где спрятаны закрома родины? Особняки и дворцы растут как грибы после дождя. Но денег в бюджете всё равно нет, поэтому бюджет здравоохранения только сокращают год от года. Воруют А как же в нашей стране без этого? Им же то же зарплаты всегда не хватает. Вот и приходится вместо качественного ремонта постоянно подкрашивать и замазывать, править перекосившиеся окна и двери в кривых проемах, постоянно требуя с заказчика, с ваших пенсий, с ваших налогов все новые и новые дополнительные средства. Тем и живут. И как-то неплохо, знаете ли, так живут. А теперь скажите. Выгодно ли им делать капитальный ремонт дома, искать в стене и менять прохудившуюся трубу? Да зачем? Она же их всех кормит. Этот дом рухнет, они найдут себе другой дом. Этот человек умрёт, на его место в очереди в кабинет встанет другой. И самое интересное, что рабочие врачи в этом не виноваты. их так учили, их так заставляет работать придуманная кем-то не глупая система, а те, кто не хочет с этим мириться, или вообще меняют профессию, или уходят в частную практику. А что же хозяину дома делать? Да как минимум задуматься. Оказывается, думать иногда головой очень полезно для здоровья. Давно уже пора бы у сомнисов благоприятным исходе такого подхода к ремонту своего родного дома. хотя бы на примере своих же родственников, прошедших все круги ада нашей заботливой медицины. Поэтому, если вы вдруг, не дай бог, заболеете, всегда сами ищите причину болезни. Почему это произошло с вами? И, разумеется, лечитесь только у таких же думающих врачей. Они ещё, к счастью, не перевелись на землю русскую. Их сейчас передают как красивый вымпел от одного пациента к другому. К ним всегда стоит огромная очередь, и люди готовы платить за это столько, сколько нужно, потому что они понимают, что здесь лечат, чинят их организм. Не бывает хороших больниц и клиник, какое бы современное оборудование там ни стояло. Бывают только хорошие или плохие врачи, в них работающие. От их знаний и возможностей вам помочь зависит результат лечения. Когда мы с вами говорили о доме, причиной его разрушения была подтекающая труба. А если говорить честно, то даже не сама труба, а тот самый неродивый сантехник, который её поставил, дешёвую, некачественную, да к тому же ещё и закрутил плохо. Таким образом, всё начинается с плохих стройматериалов, которые планировались и использовались ещё при строительстве дома. Поэтому стоит, наверное, немного поговорить о том, какие же стройматериалы ни в коем случае нельзя ставить в основу строительства дома нашего организма, а какие материалы нам просто необходимы. Организм человека в отличие от дома способен к самообновлению и самовосстановлению. Вспомните хотя бы, как фантастически быстро зарастают царапины и ссадины у нас в детстве. Когда гормональная система ещё работает как отлаженные часы, как самостоятельно проходит насморк вне зависимости от того, лечили мы его или нет, ровно через 7 дней. Под действием гормонов вырабатывается коллаген, а клетки нашего тела регулярно рождаются и погибают. Мы фактически перерождаемся заново каждые 3 года. За этот период, отслуживший свой срок материал, из которого созданы клетки, Организм не просто удаляет из себя, он разбирает эти клетки на мельчайшие составляющие и затем из них создает новые клетки. И примерно на семьдесят процентов наши клетки состоят из отработанного сырья. Это открыл в свое время еще академик Иван Петрович Разинков. Несколько раз в сутки в полость желудка через оплетающие его кровеносные сосуды пропотевает белковый бульон. состоящие из тех самых белковых отходов жизнедеятельности, о которых мы говорили ранее. Благодаря этому сбросу шлаков очищается кровь, разгружаются почки и печень, исчезает почва для избытка веса и болезней. Попав в желудок, обломки отработанных белковых молекул перевариваются до уровня аминокислот, всасываются из кишечника в кровь и служат идеальным материалом для построения новых клеток. гормонов и ферментов. По данным Рязанкова, таким способом человек, не съевший за день ни кусочка мяса или рыбы, получает количество белка, равноценное 600 г сырой говядины. Таким образом, самый ценный в природе материал белок, используется многократно в замкнутом цикле практически без потерь. За счет этого физиологического механизма спокойно выживают люди в условиях постоянного дефицита белка, например, жители Индии и других вегетарианских стран, где нет даже молочного животноводства. В остальном примерно на тридцать процентов наше тело строится из нового строительного сырья, которое поступает к нам с продуктами питания. Формируются новые белки за счет считывания генетической информации в рибосомах. Важнейший клеточный органелл, служащий именно для биосинтеза белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, предоставляемой матричной РНК. А вот дальнейшее распределение полученного нового белка не обходится без стимуляции и регуляторной функции гормонального фона. И от их желания дом может вдруг резко начать расти в высь и превратиться в небоскреб. Или его начнет распирать вширь, что мы чаще всего и наблюдаем. Вывод прост: должен быть качественный, сбалансированный под конкретные задачи строительный материал и хорошо отлаженная команда строителей. И все. Только теперь не мешайте им. Они построят отличный дом и будут регулярно проверять и обновлять его, делая все лучше и лучше. Так о чем же нам в начале поговорить? о правильном подборе стройматериалов или всё же о том, как не мешать строителям. Ну, про правильное питание я написал уже целую кучу книг. Поэтому поговорим-ка мы вначале о том, как нам наладить работу строителей, а точнее, не мешать им работать. Тем более мне почему-то кажется, что до этого момента вам мало кто из диетологов вообще обо всём этом рассказывает. Ведь все предлагаемые сейчас подходы по лечению от лишнего веса сводятся лишь к примитивному вопросу, каким именно образом мы будем убирать этот жир. И всё. Ни слова о том, откуда что набралось. О чём тут говорить-то? И так всё понятно. Да жрать просто меньше надо. Рот на замок. Ну и так далее. Вы это уже знаете, слышали уже и не раз. Этим борцам с жиром всё просто и понятно. А мне нет.